за чайным столом. Луиджи думал 2 дня, потом направился во Флигель для важного разговора. Ему очень хотелось нанести визит в тайне от Марии, но не тут-то было. Тихий дождь шилистел в листьях, пока Луиджи раздумывал над идти ли ему плаще или без него добежать до Флигеля, на крыльце появилась Мария с большим оранжевым зонтом. Я тоже хочу в гости. Меня приглашали ко второму завтраку. И не хмурься. Я всё знаю, говорила она с крыгоговоркой, выталкиваясь на тропинку. Помоги раскрыть зонт. Когда будете говорить о пропавшем молодом человеке, я буду сидеть тихо. Обещаю, слова не скажу. Так и явились вдвоём. Софи пригласила их в гостиную, расселись. Дамы чёпрдные, руки сложенные на коленях, лица насторожённые, разговор начал Аверов Константиновна и повела его необы интересующим всех предмете, а о телятине, которая вдруг подорожала. Лloyd же так и случился взглядом, тема телятины его живо интересовала. Что не говорите, продолжала хозяйка, а связано это с правительственным повышением цен на вино и соль. Виданное ли дело, за ведро вина платить по 50 копеек? Да кто ж это может себе позволить? А коли вино дорожает, то всё дорожает. Теперь уже не купишь вина к обеду. Маминко, с лёгкой капризной произнесла Софья, усмотрев в излишней страстности свекрови что-то неприличное. Дамам ли сетовать о вздорожании вин? Служанка меж тем проворно накрывала на стол. Поговорили о том осём. Лучше сообщила о новом природном лекарстве под названием Нефть. Если этой маслянистой жидкостью мазать поражённые места, то весьма помогает для разгибания перстов и сообщать ногам лучшие движения. Ходят слухи, что скоро медицинская коллегия построит целую нефтяную фабрику. Мария сидела по идевочке, не поднимала глаз, а София укократко рассматривала её французское платье из с флораспозументом и каскадом кружев у рукавов. Говорить о деле начали только тогда, Когда откушали по чашке чаю и попробовали пирога, чуда кулинарного искусства. Вера Константиновна не решалась поставить вопрос в лоб, а всё кружило вокруг ювелира, постепенно сужая радиус действия. Вы наш защитник, Винченцо Петрович, вы так обходительно с дамами, особенно с высокими особыми, а не вам во всём доверяют. Да и как не доверять, если вы об их красоте первый родитель. Людже принялся за вторую чашку, разнежился и сказал, что приготовил для великой княгини новый убор. Бриллианты в нём скреплены агатами в золотой оправе. Агат, конечно, камень неброский, но по астрологическому календарю является талисманом-хранителем для их высочества Екатерины Алексеевны. После этого он сообщил, что принял отчаянное, несравнимое по смелости решение. Холе представиться в случае шепнуть великой княгине вопрос, простите дие вашего высочества, не сочтите за дерзость, неведомо ли вам сей юноша, Никита Ленев, что он этот вопрос шепнёт. Но это при условии, что Екатерина будет пребывать в добром здравии и хорошем настроении, и, разумеется, спросить можно только в том случае, если их высочество будут пребывать в одиночестве, и главное, если работаем, придётся по вкусу, потому что если ожерелье их высочеству не понравится, то в голове будет только одна мысль: как бы со стыда не сгореть. Вера Константиновна кивала с полным согласием, а Софья нервно теребила бахрому на скатерти, сплетая её в тугие косички. Как можно так длинно и нудно говорить о великой княгине? Право слово, любой, даже самый милый человек, в близости дворца тупеет. Простите, Винченцо Петрович, решилась вступить в разговор Софья. А если великая княгиня посмотрит на Восседок, она приняла гордый и надменный вид и скажет: "Нет, неведом. Знать не знаю никакого Никиту Оленева". Тогда что? Лйджи размял постельку языком, хлебнул чаю, вытер губы и пожал плечами. "Упал в ноги. Скажу: "Простите за дерзость", сказал он с достоинством. "А чего ты ещё хочешь?" Вера Константиновна недовольно посмотрела на невестку. Упасть в ноги это правильно, но дальше не так. Дальше надо просить великую княгиню о защите, напомнить, как предан ей сей юноша, сказать, что 4 года он жил лишь мечтой о том, чтобы увидеть её хоть издали. Прекрасные глаза ювелира приняли какое-то совершенно новое выражение, они даже стали слегка косить. Столь велико было потрясение от бестактной просьбы. За столом все замерли, и в этой тишине особенно выпукло прозвучал вопрос, заданный досель молчавшей Марией. Господин Оленев влюблён в великую княгиню? "Ну откуда я знаю?" рассердилась Софья. Меньше всего ей хотелось обсуждать этот деликатный вопрос с посторонними людьми. "И она в него влюблена", продолжала Мария, смыриваясь в Софию с таким пристальным вниманием, Слона могла поймать ответ визуально, угадать по выражению глаз. Только тут Луи Джачный усач шока. М-м, можно ли это? Он зацепился языком за первую букву и тянул её за собой, изображая неопределённое мычание. Да смею ли я касаться столь деликатного предмета? Я только придворный ювелир и не более того. Две встречи в саду с прекрасным, но исчезнувшим юношей. даёт ли мне право столь бесцеремонно вторгаться, рисковать будущим дочерью моей? Тут слова его пресеклись, и лыдж же закашлялся, ему не хватило воздуха. Вера Константиновна погрозила Софье пальцем и с возволнованной заботливостью стала бить гостье по спине, но, вспомнив о присутствии Марии, осторожно убрала руку, сделав вид, что сняла с камзола ювелира невидимую пушинку. Однако Марине обратило внимание это фамильярное постукивание. Она сидела, нахмурившись, о чём-то мучительно размышляя. "Я всё поняла", сказала она вдруг. "Он её фаворит. Но это не важно. Видимо, власти великой книги не хватает, чтобы помочь господину Оленеву поговорить с ней надо непременно, но папеньке это не под силу. Он не сможет, как бы ни старался." Люджес с благодарностью посмотрел на дочь, он даже взял её за руку и прижал её к губам. Знай он, какая мысль уже вызрела в её голове, вряд ли поторопился бы выказывать знаки любви и признательности. С папенькой должен поехать кто-нибудь ещё. Какой-нибудь такой человек, который посмеет задать любой вопрос, сказала она решительно. "Пушнегвордейца Лебедова вы имеете в виду?" испуганно спросила Вера Константиновна. Нет, сударня, с гвардейцем я не поеду, да он и сам не согласится, если, конечно, у него на плечах есть голова. Его просто могут узнать в царском селе, его не пустят. Меня пустят, сказала быстро Софья. Меня не узнают. Я поеду как ваш ученик, подмастерье. Как это называется? Но среди моих учеников нет дам. Я переоденусь в мужской костюм. Через мой труп Коротко сказала Вера Константиновна. Никогда ещё Софья не слышала в голосе свекрови таких жёстких, металлических нот. Луиджи сразу приободрился. Он не ожидал от Веры Константиновны столь решительной поддержки. Сейчас главное вовремя уйти, пока эта амазонка не выдумала новую несуразность. О том, что наиболее кромольные мысли высказала не Софья, а его дочь, он забыл об этом и думать не хотелось. прощались по-светски, долго раскланялись, словно не в соседний дом шли, а спешили к ожидавшей карете. В дверях Мария, стукнув закрытым зонтом как тростью об пол, сказала Софье шёпотом: "Я его уговорю". Софья ответила строгим взглядом. Она и сама не могла понять, что ей не нравится в Марии. Вот Винченцо Петрович он свой, а его дочь иностранка, которая хочет за чем-то быть русской. Не только выходные, но и домашние платья её были сшиты по последней французской моде и сидят так фигуристо, и в суждениях Марии смела, словно другим воздухом дышит, который привезла с собою из Италии. И почему она ничего не рассказала о какой-то встрече с Никитой, после которой у неё остался его плащ? Могла бы по откровениючить. Ей предоставили такую возможность. Софья поднялась к себе в светлицу, походила из угла в угол, Потом спустилась в сад по крутой наружной лестнице. Дождь кончился, на ступеньках стояли лужицы, подсох только узкий их край, и стараясь ступать на сухое, Софья спускалась боком, поддерживая одной рукой юбку, а другой держась за выкрашенные в зелёный цвет перила. Софья, солнышко, осторожнее, раззвучал в ушах забытый голос матери. Окрик прилетел из того чудесного времени, когда отец ещё не был арестован. И она жила в родительском дому. Крутой спуск со Смоленской горки, ступеньки засыпаны снегом, и только край их подтаял на весеннем солнце. И Софья, шестилетняя, идёт боком по бесконечной лестнице, преодолевая её шаг за шагом, вступая на освобождённый от снега крайшек. Лёд хрустит под башмаками, и бархатный намокший подол японечки цепляется за зелёные перила и наздреватый снег. Софья перекрестилась Господи, научи, как помочь Никити. Неужели про вас векрови он арестован? До самого вечера Софья не разговаривала с Верой Константиновной, сердилась, а после ужина, когда расположились шить, она увидела в рабочей коробке у Свекрови деревянную бобинку, намотанную на неё золотой нитью. Края бобинки были обкушены, дерево расщепилось и обмахрилось. Софья взяла бобинку в руки. Это кутька покусал. Щенок был у Алёшеньки. Такой паршивец, всё грыз. Ножки усталой испортил. Я его потом на конюшню отослала. А моего щенка звали Тризор, сказала Софья тихо. И он также у маменьки бабинку обгрыз. И добавил сстрастной скроговоркой: Отпустите Христа ради, господин Луиджи, если не помогу Никите, то накажет меня Господь. Будто целыми днями о загубленной жизни родителей вспоминать и не будет мне покоя. В глазах доброй женщины стояли слезы. Трудно сказать, счастлива ли под влиянием пылкого монолога Софьи, она поменяла свое решение или шла к нему путём долгого раздумья. Когда господин Луиджи поедет к великой княгине завтра. Ну что ж, раз другого выхода нет, Так и говорить об этом не пристало. Неси Алёшин камзол и порты коричневые, подгоню тебе по фигуре. Хотя сама знаешь, что это мне очень не нравится.